Глава вторая. Армия людей возвращалась к городу Нефердорс. Огромные высокие стены города встретили прибывших своим величественным видом. Белые и неприступные. За всю историю столицы никто так и не взял их штурмом, по крайней мере, на памяти проживавших здесь жителей. Стражники у главных ворот, заприметив приближавшиеся знамена лейтенанта, тут же кинулись разгонять толпу. «С дороги!» кричал сержант, отпихивая крестьян и заезжих торговцев. — С дороги! Пропустите! Лейтенант Фозах Ванштейн возвращается! Люди послушно расступились в стороны, пропуская всадников, промчавшихся на большой скорости. Фозах не бросил и взгляда на рядовых стражников. Не принято было высоким чинам общаться с простыми стражниками, не по рангу, да и не ко времени. За лейтенантом и кавалерией вереницей тянулась остальная часть армии. Тысячи вояк топтали уже высохшую брусчатку, уложенную с пригородных троп к городу, натужно фыркали кони и рычали ящеровозы, тащившие обозы. Скрипели колеса на деревянных телегах. Из них был слышен стон раненых воинов и избитых пленников. В прошедшую битву были пойманы десятки зверолюдей, и об их участи можно было только сожалеть. Большинству из клана тяжелой Лапы была уготована тяжелая участь на строительных и сельскохозяйственных работах в виде пожизненных рабов. Остальным же смертникам выступать на потеху народа, на арене. В одну из повозок в себя пришел новорожденный демон. Он раскрыл алые глаза, чувствуя боль и тошноту. а захлопали его глаза, глядя на придрявленный полок. Сквозь него пробивались яркие лучи полуденного солнца, грея его кожу своим мягким теплом. «Приснится же такое!» Потер он свои глаза, думая, что недавно случившийся с ним всего лишь страшный сон. «Что?» – увидел он свою когтистую лапу. Сердце забилось в панической атаке. «Нет, не может быть! Не может быть! Нет!» Его лапы задрожали, было сложно принять происходящее. Ведь только вчера он отдыхал на яхте с толпой девушек и близкими друзьями. А сегодня? Сегодня он в теле страшного существа. «Нужно... нужно успокоиться. Возьми себя в руки!» Успокаивал себя демон-мальчишка. Этому должно быть какое-то логическое объяснение. Он задумался, но сколько бы ни придумывал идей, ничего путного так и не вышло. Каким образом он стал чудищем? Да еще те мужики с мечами. И сейчас он сидит в клетке, как пойманный зверь. «Мне... мне нужна информация. Где я? И кто я, черт возьми?» Судорожно бились трезвые мысли в черепушке. Демоненок просунул худую лапку между железными прутьями клетки и отодвинул край полога. Рука болела, на плече был светло-розовый рубец, но юнец, скривив лицо, вгляделся наружу. Там огромные каменные стены, защищающие город, казалось, упирались в самые небеса. Рядом с телегой проскакали всадники, сверкающие доспехи, длинные алые плащи они подняв пыль пролетели мимо клетки подобно хищникам направляясь в авангард каравана неужели это все реально опешив прошептал юный демон еще не осознавая в полной мере того в каком положении вдруг оказался